У входа в город, под северными горами, стоят два охранника. Это универсальные солдаты, но теперь они служат западу, а не министру. У одного позывной коричневый, он рыцарь первого ранга. У второго фиолетовый, он рыцарь третьего ранга, подчиненный. В их рациях раздается. «Зеленый! Наши приборы засекли флайтоп!» Оба мгновенно встают в боевую стойку и активируют броню, выставив ее на максимальную защиту. Вспышка на месте фиолетового, и от него остается лишь кучка мелкодисперсного пепла. «Они используют аннигилятор из секретных разработок!» Успевает подумать Коричневый, после чего мощный силовой пучок сшибает с него шлем. Следом за этим силовая удавка обвивает его шею, стискивает ее, словно пальцы обманутой жены, перекрывая напрочь доступ к воздуху. Коричневый хватается за нее руками, упакованными в наисовременнейшую броню. Ему даже удается подсунуть пальцы под энергетическую дугу, но не хватает сил, чтобы разжать ее. Это невероятно мощный экземпляр. Он чувствует, как его собственные пальцы вдавливаются в шею, разрывая кожу на шее, активированной броней, и передавливая артерии. Понимая, что задохнется, если не избавиться от удавки, Коричневый начинает что-то неразборчиво мычать и хрипеть. Именно в этот момент его вызывает красный. Последнее, что видит в своей жизни коричневый, сплетающаяся прямо из воздуха фигура человека. Он в защитном костюме хамелеон, о котором пока ходили только слухи и обвешан секретным и запрещенным оружием, как жена богатея цацками. «Словно котят», — произносит напавший в воздух, а затем обращается к коричневому. «Извини, что пришлось вас убить, но просто так вы бы меня не впустили, правда? Вот, а у меня дело планетарной важности». Испустив последний хрип, коричневый умирает. Парень в камуфляже, уже забыв о том, подходит к двери в скалах, открывает ее отработанным жестом и скрывается внутри.